Глава 11. Кристиана избавилась от мучившего ее страха. Она наслаждалась шампанским, наслаждалась обществом старых друзей и снова окружала Йорга любовью и вниманием. После шампанского сели ужинать, застолье было обставлено более празднично и изысканно, чем вчера. Стол с белой скатертью, столовыми приборами из бабушкиного наследства и серебряными подсвечниками с четырьмя сменами блюд, среди которых главным было рейнское жаркое из маринованного мяса, любимое кушанье Йорка. Йорк рассказывал о том, как одно время работал в тюремной кухне. «Кухней заведовал бывший повар трехзвездочного ресторана, по крайней мере и так он говорил сам, и мы ему верили». Однажды ему надоело работать до глубокой ночи, и он перешел на государственную службу с твердым расписанием. В компьютере у него были записаны десятки рецептов с калориями, витаминами, минералами и бог весть, с чем там еще, и программа, с помощью которой он составлял меню на неделю. Это были рецепты простой пищи – от кёнигсбергских биточков под соусом с каперсами до нюрнбергских жареных сосисок с кислой капустой – Так что все жаловались на однообразную пищу. Но это было еще ничего, а вот если он надумывал приготовить что-нибудь новое и особенное, тут уж жалобы сыпались градом. И хотя он это знал, в нем все равно иногда прорывался трехзвездочный повар, и тогда он, была не была, удивлял нас каким-нибудь тайландским или марокканским блюдом. Карин заинтересовалась. «Вот и я так же, как эти заключенные». «Официальные застолья и встречи за чашкой кофе, которые неизбежны в моей профессии и на которых всегда подают самые лучшие угощения, для меня просто ужас. Я гораздо больше люблю, уединившись за письменным столом и уткнувшись в газету, спокойно перекусить колбаской карри и картофельным фри. Я могла бы обходиться такой едой каждый день». «Но ведь в моей жизни ежедневно столько всего происходит, что непритязательная еда для меня – самый лучший отдых». «Разве в тюрьме еда – это не главное событие дня?» «Конечно, главное. Но главное не обязательно значит волнующее. Главным становится все, о чем ты с тоской вспоминаешь в неволе и чего тебе там не хватает». Это обыденное течение жизни, детские годы, когда в мире царил порядок. Если не в родительском доме, то у дедушки с бабушкой. Женщина, которая нежно к тебе относилась. И все эти воспоминания связаны с едой, которая является самой надежной и неотъемлемой составляющей всех этих вещей. Похоже, обстоит дело и с книгами, которые ты читаешь в тюрьме. Как-то в тюремной библиотеке я... Ильза смотрела на Йорга и думала о Яне. «Какой счастливый Йорг! Вести простую беседу, в которой можно высказать свое мнение, зная, что к тебе прислушаются, что собеседники внимательно отнесутся к твоему опыту и наблюдениям, иногда почувствовать законное превосходство над своим визави. Как же ему это нужно? Интересно, мечта о будничных вещах пробудилась у него только в тюрьме?» Или в годы подполья она уже таилась в нем, готовая пробудиться по первому знаку? Испытывал ли это чувство Иян? Кристиана тоже обратила внимание, как изменился Йорк. Недоверчивость, настороженность, отстраненность куда-то исчезли. Он увлеченно принимал участие в беседе. Что если его странные высказывания о революции, убийствах и раскаянии были всего лишь неуклюжей реакцией на чужие нападки? Может быть, подталкивать его на чтение лекций, выступления в ток-шоу и интервью неправильно? Потому что это приведет к новым нападкам. Может быть, по этой же причине для него будет ошибкой выступать с публичным заявлением в прессе, как бы безупречно оно ни было составлено с юридической точки зрения? И тут, словно получив нужную реплику, на сцену вышел Марко. По его выражению, она видела, что его старания увенчались успехом, и он нашел адвоката, который подтвердил, что с заявлением для прессы все в порядке. Он был в таком упоении от своего успеха, своего проекта, от самого себя, что не мог дождаться, когда окажется один на один с Йоргом. Его так распирало от нетерпения, что он должен был встрянуть в разговор, чтобы прочесть и перед всеми заявление, с которым Йорг в воскресенье выступит в прессе. «Это мы уже обсудили». Холодно сказал Андреас. Йорк не будет выступать в прессе с заявлением. Я посоветовался с адвокатом и тот подтвердил, что Йорк ничем не рискует. Пока что я адвокат Йорга. Не адвокату принимать в этом деле решение. Решение должен принять он сам. Эта тема и возникшая перепалка были для Йорга мучительны. Он страдал под обращенными на него взглядами. Бестолково замахав руками, он наконец сказал. «Мне надо подумать». «Подумать?» – возмутился Марко. «Где же твое чувство ответственности перед теми, кто в тебя верит и ждет твоего возвращения? Опять ты уже все забыл? Неужели ты хочешь выставить себя перед всем светом, как побежденный, как человек, который дал себя сломать? Нечего учить меня, в чем состоит моя ответственность. Я не собираюсь слушать ни твоих и ни чьих поучений». Однако Йорк не чувствовал уверенности, что его слова раз и навсегда положат конец затянувшимся спорам, и он посмотрел на крестьяну, словно вся надежда была на нее. «Что ты цепляешься за сестру? Держись тех, кто хочет бороться на твоей стороне! Тех, кто не предаст тебя, кому ты нужен, ты...» «Все, достаточно. Вы гость крестьяны, и если ей благородство не позволяет вышвырнуть вас из дома, то я могу». «Вы сейчас же извинитесь или уходите». «Не надо, Хенар. Если Марко считает, что я предала революцию, так это давняя история между нами». «Что такое?» – выражение лица и в голосе Йорга опять проступили недоверчивость и враждебность. Крестьяна И предала революцию?» «Революцию, революцию!» – небрежно отмахнулся Марко. «Тебя предала твоя сестрица!» Она сказала полицейским, что они могут застать тебя в лесу возле хижины. С этим мы уже разобрались. Никто не предавал Йорга. Наверное, когда я ездил туда, чтобы отвезти ему письмо, полиция меня выследила. Марко пришел в ярость. «Не за это Кристина вылила на тебя кофе. Она боялась, как бы ты ни сказал, что ты не предавал Йорга, что Йорг сложит одно с другими и сообразит, как дважды два, что если это был не ты, значит, только она могла его выдать. Я знаю, что она это сделала из самых лучших намерений, желая тебе добра, но как же ты не поймешь, Йорг? Все они желают тебе добра, но все тебя принижают». «Они предают то, что есть в тебе великого! Если ты поступишь, как они тебе советуют, значит, ты зря прожил жизнь, и сам ты никто!» Йорк растерянно переводил взгляд с Марку на Хеннера и на Кристиану. Карин, сидевшая сегодня рядом с ним, положила ему руку на плечо. «Не дай ему свести себя с ума! Марко добивается заявления в прессу и добивается своего всеми средствами!» «Ты хочешь еще подумать, и ты имеешь на это полное право. Публикация заявления назначена, кстати, на завтра. Или ты обошел Йорга на повороте и издал его уже сегодня?» Она строго посмотрела на Марку. Марко покраснел и, запинаясь, начал заверять, что ничего такого не предпринимал. «Надеюсь, что ты покраснел только потому, что я строго на тебя посмотрела».